Он в отсутствии вкуса и культуры. Уж на безвестность ему жаловаться не приходилось. В театры, где шли его пьесы, билеты было не достать. На премьерах чуть ли не штурмом кассы брали. Избранных он сам проводил через служебный вход. И обаятельной казалась его как бы растерянность, мол, сколько народу привалило. Впрочем, в то время народ валил на все и за всем. И в большой залой за махровыми полотенцами жизнь проходила в беспрерывном ажиотаже, где что дают. Повезло, что уже первые его сочинения пробивались к публике с трудом. Почему их удерживали, какую выискивали крамолу, нынче мало понятно. Но в тогдашнем существовании успех приходил с обязательной приперченностью скандалом. Воспринималось как зов, если запрещают, значит талантливо и надо спешить прочесть, увидеть во что бы то ни стало. После хрущевской оттепели утратилась вера, что хорошее, в чем бы и как бы оно ни выражалось, окажется стабильным. Следовало рвать подметки, чтобы ухватить концерт Рихтера, андрей Рублева, пущенного в кинотеатре повторного фильма, итальянскую обувь, виски, лонг-джон, вдруг заполнившие прилавки. студенткой лонг-джоном отравилась, бутылка стоила 4 с чем-то рубля. Теперь от одного вида тошнит. а Вот к чему приводила доступность в условиях дефицита. Его театр времен Нерона и Синеки читала на раскаленном пляже в Коктебеле, истрепанный замусоленный экземпляр машинописи, который следовало к вечеру возвратить. В спешке текст жадно сглатывался непереваренным, но я еще не понимала, не видела за всем этим обдуманной режиссуры. Казалось, это мы сами, читателя рвем друг у друга его новое сочинение — Хотя подгонял на он, выстроив в очередь, наблюдая с лукавой улыбкой. А манере его улыбаться стоит упомянуть особо. Теперь массово тиражированная телеэкраном она превратилась в торговую марку, но и тогда употребляемая куда более камерно, отрепетирована была уже мастерски. Разыгрывалась пантомима при вдруг погрустневшем, померкшем взгляде. Углы губ как бы насильно растягивались, все шире и шире, как у сатира, с одновременным нарастанием скорби в глазах. Класс, ничего не скажешь. В подобном сопровождении уже и банально звучало с подтекстом. Собеседники делались соучастниками, и казалось, сами себе умнее, тоньше, чем того требовали обстоятельства. Аудитория тоже отнюдь не случайно подбиралась. Из юных девиц и их молодящихся мам. Расчет безошибочный. То, что любят женщины, в итоге понравится и мужчинам. Вот почему его, автора галантного века, теперь и Евгений Киселев к себе в студию приглашает вещать о политике. Он стал оракулом, точнее, что больше к нему подходят пифии, чем предсказаниям, как известно, Патриции и Цезаре доверяли безоговорочно. В то как-то бельское лето он несколько странно одевался, что у мной, например, воспринималось изящной самоиронии. Авторский шарш, так сказать. Ну, а как же иначе? При малом росте широкополую шляпу надеть, шагать к морю с огромной сумкой через плечо в сабо с каблуками. В таком ракурсе видела, он потешается и над нами дурищами, и над самим собой. Просто в голову прийти не могло, что он абсолютно серьезен. И шарфы, и пестрые галстуки, пальто длинное, новорусские, мафиозные. Это вкус, это стиль, это, черт возьми, выбор. Мы давно не встречались... О победах его гомерических на телеэкране знала лишь понаслышке. Самой наблюдать не пришлось, но уже здесь, в США, показали по телевидению фильм про Джеки Кеннеди, того типа, как у нас когда-то снимали про героев социалистического труда. Сплошной восторг. И вот среди лордов, пэров, мэров, ближайшего его окружения, вдруг, ба, знакомой физиономия, говорил по-английски «молодец». Но при дыхании все те же, давно знакомые, и улыбка-клише, компричкосный раздерг губ с неизбывной печалью в глазах. Все было узнаваемо настолько, что в патетический момент его речи я вдруг неуместно развеселилась. Те пер и свою, как поняли, рассказать то о Джеке, чему они были свидетелями, что вызвало бы к ней уважение. При заданности исключительно на хорошее однообразие неизбежно. И вдруг впорхнул соловей и всех затмил. Ещё бы, то, о чём говорил, знал превосходно, хотя к Джеки Кеннеди Анасис это никакого отношения не имело. Эфирное время откровенно использовалось, чтобы ещё раз теперь для Америки рассказать о себе. Искренность, с которой любовь к самому себе звучала в каждой фразе, была даже трогательной, и белый пиджак, умопомрачительный галстук, те в свитерках, джинсах померкли, соседствуя с такой припораженностью. Хотя для тех, кто знал его раньше, нового ничего абсолютно. Он таким был всегда, но прощалась, не замечалось Потому, видимо, что тогда за ним одни книги стояли, теперь другие. Тогда он был автором «Лунина», «Бесед с Сократом», продолжение «Дон Жуана», «Нынче, увы». Популярность его взметнулась при публикации панигирика «О царской семье». Учуев момент, шагнул решительно к бульварной литературе и победил. Характерно, что в издательстве «Вагриус», где выходят один за другим его сочинение и где его чтят как бога, подсказалось верно нутром, и в оформлении просочилась разрядность подобной продукции. Глянцевая олиповатость обложек точно свидетельствует, кому это предназначено. Музыку Моцарта такая публика не знает, не слушает, как, впрочем, и автор сборника «Загадки истории». Если кто еще помнит Виноградову, телеведущую музыкальных передач, культуру в массы, в которых она растолковывала пионером пенсионерам, какой конкретно картинкой симфонии, скажем, Чайковского, надо бы наиллюстрировать, рожь, васильки, но по небу уж облака наплывают. Так вот, никто иной, как его воспитанник господина мусорта отваял Что называется в лучших традициях? Допустим, образования музыкального можно и не иметь, не прочесть исследования Георгия Чечерина – один из шедевров в колоссальном мацартьяне, даже не быть им консерваторских концертов, а просто, ну, из личной потребности, ставить пластинку, компакт-диск и слушать. Всего-то. Но при такой уж малости сметут с фантазией о пасторальном влюбчивом пастушке со свирелью вместо мозгов, вундеркенде, так никогда и не повзрослевшим вдруг испугавшимся видения, инсценированного старым придурком и в состоянии родимчика, создавшего реквием. Признаюсь, это меня как ничто до того взбесило. От простодушной наглости, выписанной в плебейских восторгах, возомнилось, выходит, что можно все приделать лишь завлекалочку про какую-то старомосковскую квартиру, где некая знаменитость, пианист, ученик Де Прокофьева, друг Шостаковича, отсидевший к тому же в Бериевских застенках, по памяти восстанавливает рукопись, случайно приобретенную в развороченном революции Санкт-Петербурге. «В знатоки я не рвусь», — позвонила своей школьной подруге, у которой в родительском доме шестакович не гостем, своим человеком бывал. Мама ее, играя в ансамблях с Собориным, ноты брала из рук Прокофьева. Но и ей, как и мне, не удалось вспомнить, кто же это мог быть у Сергея Сергеевича в учениках, и чтобы еще все остальное, заявленное автором, как-то сходилось». Подруга моя в детстве, которой присутствовали Ландау, Сарьян, андроников когда я имя сочинителя назвала, растерялась, промямлила. «Ну, не знаю, может, Нейгаус, он ведь сидел?» Я в ответ. «Да ты что, Нейгаус и Прокофьев почти сверстники, какое там ученичество?» «А ведь она на Страдиваре играет, в библиотеке ее раритеты ценнейшие, и то при упоминании такого авторитета зашкалила Что ж всех девчонок взять, о которых он пишет чуть ли не стихами, с пафосом надрывно, что травится, гибнут экзамен не выдержав, в театральный институт. Между тем, женский тип для него самого действительно найден. Актриса Доронина, стальная, с мяукавящими интонациями. И тут тоже выбор, тоже вкус. В современном российском театре Доронина – это Фурцева из эпохи застоя. Хозяйка, вполне сознающая власть, но в кокетстве себе не отказывающая жертвами, которых вольна и помиловать, и уничтожить. В его пьесах эта Матрона по сцене мечется, не зная, куда бы поставить цветочек, без солнца, без любви, чахнущий. Ефремов, ну уж такой зубастый, на Дорониной подавился, а для девочек в зале сидящих она авторской волей воплощать предназначена беззащитность, непонятость женскую. О, какие мужики подлецы! Помню, он говорил, что беседовать с женщинами ему интереснее. И, пожалуй, что был правдив, тут он черпал. Однажды на сцене увидела эпизод, о котором сама ему рассказала, из личного опыта. Но задетости не почувствовала, друзья возмущались, он тебя вынес вперед ногами. А я считала, считаю, пожалуйста, никаких запретов, литераторы вправе брать где угодно, что угодно и у кого угодно. Причем тут я, не я же сама всенародно воплю, как Доронина на сцене. Мноя пережитое до таких драм не возвысилось, это его транскрипция, его стиль. На доверие он вызывал, говорун, но умел слушать. Пчелка, труженик, ткал усердно из болтовни бабьи свои узоры. И актриса, дебелая с его помощью, еще в чьи-то судьбы рядилась, не прощая на театре поруганности тех, кто по жизни давно уже про это забыл. Процесс обольщения у него туго спленался с просветительством, ликбезом. Напомню, прогуливаемся, и он как бы случайно, вкратчиво, «Ну, так вот, приедается все, лишь бы тебе не дано промелькаться». «Угадал откуда?» «Черное море мое», — длю страфу Пастернака, зардевшись отличницей и выдержавший экзамен. «Но вместе с тем и неловко, что ли меня проверяют?» «С какой надобностью?» «Не знаю пока, не угадываю тут системы реестра. Кого туда вставить, на каком уровне?» Полагаю, что девочки из подворотин в одну ячейку ложились, а те, кто чуть выше, по цензу, общеобразовательному, иначе учитывались. Он нас изучал, тогдашних поклонниц, дотошно, лабораторно, примериваясь и готовясь, когда можно будет половче схватить за бока эту глупую тетку, публику. О намерениях его, как бы еще затаенных, сигналы были. Сериал «Ольга Сергеевна» так уж был внятен, так расчетливо пошел, что, казалось, мог бы убить репутацию. Но сошло. Кому ж непонятно, кушать хочется. В тогдашней элите это вполне совмещалось высота помыслов с поведением уличной девки. Считалось, отдавать власти тело можно, но не чувства не любовь. Древнее ремесло позволяло душу сберечь в полной девственности. Но спросить теперь хочется, а ради чего? чтобы песня родилась о романовых он ведь неговорухин в простоте своей ослепившейся барским застольем и как дворовый мальчик с подносом замерзший на пороге ах лиц какие благородные и манеры и обхождения усы прически он то закончил историко архивный институт хотя и нюанс в тогдашние годы это учебное заведение не считалось первоклассным сплошь девушки ну и забракованное в университет для амбициозной натуры травма. Мелочь, а все-таки. в Скоктебель обычно являлся в июне еще в предсезонье, когда молодые мамаши после детей, порхали ничейные девушки. Орлы-погубители к августу слетались. Андрон Кончаловский, только отснявший дворянское гнездо, Максим шестакович мчался на красном то ли форде, то ли Порше. Василий Аксенов с Танисистом Новиковым падали аккуратно застекленные парники. После полуночи, перерезая через ограду Дома творчества, Валентин Ежов, напишавший сценарий к балладе о солдате, белому солнцу в пустыне, проносил в столовую чайники, наполненные молодым крымским вином, продающимся в цистернах. Чего там, просто даже глядя со стороны, все балдели. Однажды в разгар обеда принесли телеграмму Андроуна от жены его, будущей Вивьен. Поздравление с днем рождения, 30 на французском. Вот ведь что случалось тогда, в те далекие годы. Но, сумев выждать, он их одолел, и Аксенова, и Кончаловского, и Ежова, потому, думая, что они, фамилии можно другие подставить, не будучи вовсе праведниками и не пытаясь таковыми представляться, не столько рассудком, сколько инстинктом художническим сознавали, что талант — редкий дар и не имеет эквивалентов, обещанных по житейскому счету. Люди яркие, они вместе с тем были типичны. Испытали ломку, компромиссы, взлеты, падения. Но все-таки по собственной воле отказаться вовсе от творчества и заняться только товаром, нет, не могли. А вот он поступил иначе. Выбрав себе в героя императорскую читу, Николая и Александру приник к золотоносной жиле, обеспечивающей определенного сорта успех. Но неужели всегда именно этого и жаждал? В очередной его книге о Николае II, появившейся снова в Агриусе, особое внимание уделяется переписке царя и царицы, названной автором «Романом в письмах» и почти сплошь состоящей из цитат. Обращения там друг другу такие «Мой драгоценный мальчик, мой солнечный свет», в ответ «Мое возлюбленное солнышко, душка-женушка» и так далее, и все в таком роде. Поток елея, в котором с наслаждением купается автор, Комментарии его короткие, но оценки определенные. Бедный Алекс, он вздыхает, бедный Николай. Между тем, вот такие любовные излияния, конкретно датированные. 1914 Первая мировая война. Он, солнечный свет, выслал телами собственно граждан авантюру с Японией и ничему не научился. Наоборот, с помощью душки-женушки вычистил из своего окружения всех, кто пытался возможно катастрофу предотвратить, кто хоть что-то соображал. Ведь, что поразительно, уничижительные отзывы о последнем романове оставлены не врагами самодержавного строя, а теми, кто его добросовестно отстаивал, Витто, Дурново, Извольским, Бароном Врангелем, Куропаткиным, его же министрами-царедворцами. Да что там, члены его семьи, великие князья, высочества свидетельствуют, какой он был ничтожество, какая для страны, для России беда. Разумеется, автор читал документы, где и фигур Николая II высвечивается со всех сторон. Но в том, как он факты в своих сочинениях интерпретирует, прием явлен, хотя и не новый, но смелый. Он знает, а может быть даже сам успел воспитать из такого читателя, которого надо развлекать, соблазнять дешевой интригой, но при этом, вот его ноу-хау, в оболочке обманного просветительства. Потому и обилие цитат он ими глушит, одурманивает, а в результате наживку-фальшивку сглатывают с полным доверием, не догадываясь об обмане». Та же схема и в Моцарте, где он, не особенно затрудняясь, использовав примитивный справочно-биографический материал, унизительно оглупил гения Титана, извратил его мученическую жизнь ради шлягерного ляля. -ля. А с Николаем II, наоборот, обывателю-тупицу причислил к лику святых. Главное, чтобы оригинально. Открытие того, что не знали, тех особенно ошеломляюще, кто вообще ничего не знал. Читателю не должно быть скучно, вот кредо авторское. Тогда возбужденный он слопает любой вранье. Раньше он делал пьесы разные, и еще раз про любовь, и продолжение Дон Жуана. Теперь в его прозе ремесло драматурга так сказывается. По хрустящему снегу на лютом морозе, в наброшенной на плечи шубе, идет она вдоль строя. Гордая осанка, трагическая актриса в драме «Революция» рядом великая княжна мария, единственная здоровая дочь. вдвоем они обходят строй. в караульном помещении дворца алекс собирает офицеров. Господа только не надо, не надо выстрелов чтобы не случилось. я не хочу, чтобы из-за нас пролилась кровь. Как впечатляет не правда ли в этой роли отлично бы выступила татьяна дарунина. после паузы на выдохе почти шоптом я не хочу, чтобы из-за нас пролилась кровь. И это после ходынки, после кровавого воскресения, о котором у Мандельштама сказано про детскую рукавичку, ботинок женский на истоптанном окровавленном снегу. Но, возможно, оказывается и другой взгляд. Уже в это время омерзительные рисунки, постыдные разговоры о жене верховного главнокомандующего, о повелительнице страны становятся обыденностью. Немножко даже не по себе, чтобы так, ну, совсем по-лакейски. Он, беседовавший с Сократом во времена Оны, и, в общем, недавние, застойные, как их принято называть. Теперь гласность, и он везде, на театре, в литературе, телевидении. Действительно, как назван один из его циклов, властитель дум». Как бы и ничего загадочного, как, впрочем, и в его же «Загадках любви», «Загадках истории», но для меня все же нет ясности. Обидно как-то». Однажды я к нему зашла, и у него на столе лежало замечательное издание автопортретов Рембрандта. Дневник, что художник вел всю жизнь, глядя в зеркало. Вот ржеватый нарядный счастливец в цепях и кольцах, в залихватке надетом берете. И постепенно, шаг за шагом, к тому, куда его ведет в одиночество, нищету, величие, бессмертие. Туда же, что и Моцарта, и Пушкина предначертанность. Нет, это басни. Талант, а уж гений тем более, бесхарактерным, безвольным не бывает. Представить их так только тогда хочется, когда самого повело, искусило то, что они великие брезгливо отринули. Была у него пьеса, а она в отсутствии любви и смерти. Теперь он сам в отсутствии вкуса и культуры. Признаюсь, с усилием опаской взяла его книжку, когда-то им подаренную, с черно-белой скромной обложкой, и перешла заново Лунина, Сократа Что ж, Эдик, было? Не случайно все-таки и я, и другие впивались в твой текст Публика дура, конечно, но состоит из людей Двухтысячный год